1 июля в 4 часа утра мы перешли за Изборском старую границу, по булыжной дороге Рига-Псков. Проволочные заграждения сохранились, пограничник распахнул широкие ворота и колонна с грохотом вошла в Россию. Последовала довольно обширная пустая полоса пограничной зоны, где были уничтожены все селения. Появились торжевые вышки и пограничные укрепления фронтальной стороной к Эстонии. Потом пошли деревни. Они были нищие и жалкие. Скособоченные, запущенные маленькие избы, ни одного плодового дерева, грязный проселок, на нем гогочущие гуси и коровы, кожа до кости. В первой деревне, возникшей перед нами из утреннего марева, на нас с любопытством глядела какая-то старуха в валенках на босу ногу. Молча, тревожным взглядом провожала она нашу колонну. «Значит, война дойдет и досюда, до наших домишек и хилых полей», – казалось, говорил ее взгляд. «Что же будет?» На политзанятиях нам рассказывали о победе колхозного строя, о его замечательных успехах. Даже фильм показывали про колхозы. А здесь все говорило об обратном. Мы чувствовали, где-то что-то не так. Но что именно и почему? Спросить политрука мы не решались. Вообще-то нужно сказать... Наш политрук Шаныгин был приятный человек и по сравнению с другими – более общительный. Но раньше, чем говорить о нем, несколько слов про командиров и политработников, переведенных нам из Красной Армии. Прежде всего, они производили впечатление людей крайне замкнутых и недоверчивых. Конечно, причина была в языке и абсолютном незнании местных обстоятельств и условий жизни – Помню первое выступление комиссара нашего полка Добровольского. Он сказал, разумеется, через переводчика, что Красная Армия – это рабочая крестьянская армия с сознательной дисциплиной. Она заложена в основе отношений между командирами и бойцами. Отныне командиры не имеют права бить рядовых. Мы слушали это с большим смущением, потому что мы никогда не слышали и не видели, чтобы офицер поднял руку на солдата. Очевидно, комиссар располагал фактами из царской армии, в которой, как рассказывали наши отцы, действительно офицеры раздавали солдатам оплеухи. Еще того больше была наша растерянность, когда мы услышали, что в Эстонии сразу же приступят к ликвидации неграмотности. Однако более серьезная неприятность произошла минувшей зимой. Мы привыкли в своей части к рациону, согласно которому утром полагался суррогатный кофе, разумеется хлеб и масло и что-нибудь поплотнее. По понедельникам, например, давали селедку и холодный картофель, по вторникам свиной студень, по средам кусок колбасы, затем ломтик жареного бекона, ну и так далее. Это меню повторялось из недели в неделю. Его придерживались и тогда, когда нас перевели уже в Красную Армию. Но зимой все вдруг изменилось, при том разом, без всякого разъяснения. Однажды утром, и это был к тому же первый день Рождества, которое за все время нашей военной службы впервые не считалось праздником, в столовой ребят ожидала бурда из горохового концентрата и сухари. Повар объявил, что в соответствии с порядком в Красной Армии сегодня так называемый сухой день, и в дальнейшем вообще по утрам будет суп. Поднялся смутный гул. Люди поболтали ложками в тарелках и потребовали кофе. Первая батарея, первая явившаяся в столовую, отказалась от приема пищи. Дежурный ефрейтор Пуст скомандовал. Встать! Надеть головные уборы! Выходи строиться! Батарея в полном составе направилась к полковой лавке, где были куплены колбаса, батоны и молоко. Об этом сразу же узнал Добровольский и бегом прибежал в столовую. Говорили, что даже с расстегнутой кобурой. Остальным подразделением в присутствии комиссара непривычный суп как-то все же полез в горло. Через несколько дней Ефрейтора Пусто вывели ночью из казармы. Его личный шкафчик опечатали. Две недели спустя нам огласили приговор трибунала. Парень понес очень суровое наказание за антисоветскую деятельность и открытое сопротивление. Это уже было делом нешуточным. Такой жестокости мы никогда не могли понять. Но хоть сказал бы этот самый комиссар заранее несколько слов, мол, ребята, теперь нужно привыкать к другой идее. Господи, да ведь во всей Эстонии никто по утрам супа не ест. Откуда нам было знать, что в Красной Армии кормят именно так, и что кофе совсем не дают? Многих из нас вызывали в связи с супной историей. Все мы как умели, говорили в пользу пусто, но это не помогло. Только политрук Шаныгин поверил нам. Он ходил по этому поводу к комиссару, но вернулся от него сникший. Очевидно, против Пусто были еще какие-то другие обстоятельства, о которых мы не знали. Пошли настойчивые слухи, что на него кто-то донес. Мы начали осторожнее высказывать наши суждения, о Шаныгина больше уважать. Он вообще был... Человеком более широких взглядов и более восприимчивый. С самого начала Шаныгин смекнул, что многие вещи, которые всем в союзе были известны, нам казались непонятными, и он старался их разъяснить. Он упорно стремился вжиться в склад нашего мышления. Часто расспрашивал о домашних обстоятельствах и делал удивительные успехи в эстонском языке, в то время как другие знали только три эстонских слова – «здравствуй», «чёрт» и «слушай». Поэтому он был нам ближе, чем кто-либо другой из приехавших оттуда людей. Со строевыми командирами, по крайней мере, внешне дело ладилось лучше. Потому что среди наших старших офицеров были и довольно свободно говорившие по-русски. И на этот раз именно Шаныгин понял смысл наших растерянных взглядов. Да, многие колхозы еще не стали на ноги, мало техники, да и земля здесь тоже не из лучших. Бедность прямо смотрела на нас. Хотя землю нельзя было считать такой уж плохой. Правда и раньше, еще зимой, он нам разъяснял, что с едой и одеждой есть пока трудности, потому что все силы в первую очередь направлены на развитие тяжелой промышленности. От нее зависит и обороноспособность. Значит, этой огромной стране приходится вести войну, прежде чем она успела наладить свою экономику. Способна ли она в таких условиях воевать? Разве смогут такие колхозы прокормить рабочих, армию и самих себя? А если смогут, то ценой каких усилий? Так мы думали, шагая по Псковщине. А есть где-нибудь колхозы получше? Спросил кто-то из ребят на ломаном русском языке. Разумеется, заверил Шаныгин. Есть богатые колхозы? когда -нибудь все колхозы станут богатыми и хотя этот ответ нас несколько успокоил все же на первом привале эрих мыцярф толстый парень из вырума сказал: готов съесть колесо от пушки если здесь в этой стране мы не на голодаемся ночью этот человек пропал Говорили, будто он спрятался под брезентом в кузове грузовика, на котором ночью начпрот капитан Рулли зачем-то поехал обратно в Тарту. Короче говоря, дал тягу. Сложно это дело, политвоспитание. Но Рулли вернулся из Тарту невредимым. Когда он ехал из Печор в Псков, произошла такая история. У дороги отдыхали немцы. Винтовки в пирамиде. Рули при его близорукости понял это только, когда машина уже поравнялась с немцами. «Газ давай!» – закричал он водителю. К счастью, немцы очухались, когда грузовик уже пронесся. Грохнули выстрелы, но мимо. Рули вернулся незадолго до первого большого сражения. Так значит, печоры, где когда-то формировался наш полк, были теперь у немцев. Конечно, и выру и красивая старая мыза, неподалеку от него, где мы, будучи новобранцами, проливали немало пота. «Очередь, наверное, за тобой, Тарту, наша афины на Эмаиги. Скоро ты загордишься, милый, славный город. Чёртова война! Но мы начнём воевать здесь». Будем защищать тебя, Псковская земля, твои нищие деревни, как и твои сыновья, которые, может быть, умирают сейчас где-нибудь под Вынну, Ранну или Конгутой. Вечернее солнце медленно клонилось за нашими спинами, косыми лучами оно освещало открывшуюся впереди панораму, полную такого бесконечного идиллического покоя. Деревня, к которой подошла колонна, была расположена вдоль хребта от логово берега. Внизу, в неглубоком овраге, извивалась в неисчислимых излучинах речка, в которой сверкало заходящее солнце и отражалось безоблачное небо. Над поймой уже сгущался туман, На невысоких холмах возвышались дремавшие березовые рощи, вершины деревьев в золотой пыли заходящего солнца, потоки мягкой и теплой тишины, которую нарушали только голоса нашей колонны, и доносившиеся с поймы восклицания косарей, торопившихся поставить последние стога. Картина мирного времени как больно сжимается сердце. Руди стоял рядом со мной, но он увидел нечто совсем другое. «Бабы, что надо, потом нужно будет прогуляться». Он думал про тех, что метали стога на лугу. И правда, среди них были грудастые молодые женщины. Орудия и обоз свернули с деревенского проселка в густые заросли, а ребятам было разрешено ночевать в избах. Походные кухни задымили. Наступила ночь. Прямо парное молоко. Почему мне так знакома красота пейзажей Псковщины? Я никогда здесь не был, никогда не видел эти пологие холмы, задумчивые березы, извилистые реки. Ах да, вспомнил. Это пейзажи из фильма «Юность поэта». Единственный советский фильм, который я видел еще школьникам, и который поразил меня глубоким лиризмом. В этом фильме участвовал и пейзаж, бескрайний простор огромной земли и пленяющая своей естественной красотой природа. «Все безмолвствует». Только если остро-остро прислушаться, с запада время от времени доносится глухой гул. Там в своих железных сапогах шагает война. Наверное, она скоро дойдет и сюда, до этих пушкинских лугов, березовых рощ и куполов. Рано утром кто-то громко постучал в окно и назвал хозяйку по имени. Она сказала, что это бригадир. Должно быть, как мы поняли, какой-то колхозный начальник, потому что он посылал людей на сенокоз. В душной избе началось движение. Встали и мы. «Удивительно!» – качал головой капитан Ранд. «Не сегодня-завтра война будет здесь, а народ заготавливает сено». Начхоз пытался вчера проехать в Псков, Но город бомбили, а они идут на сенокос. Не косы и грабли должны бы быть у них в руках, а лопаты и кирки, чтобы рыть окопы. Армии нужно помочь, немца нужно остановить, черт подери. Товарищ капитан, наверное, здесь чье-то распоряжение сверху, которое не положено критиковать, вмешался старшина батареи, сверхсрочник Ранносте. Может быть... «Отправляй людей косить, хотят предотвратить панику?» «Какая к дьяволу паника!» – отрезал капитан. «Каждую пять земли нужно защищать на войне. Что же лучше потом, в панике драпать?» Капитан махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел. «Трудно сказать, кто прав. Только это не наше дело. Куда прикажут, туда и пойдем». Мы сидели на траве перед избой и курили в ожидании утренней баланды. Лошади были напоены, накормлены и запряжены. К нам подошли старик и старуха, наверное, хозяева этой избы. Они принесли нам большую глиняную миску студня. Насколько мы смогли их понять, они зарезали своего единственного теленка, чтобы он не попал немцам в котел, и угощают теперь нас. Совершенно им незнакомых солдат, которые не остаются их защищать, а только и знают, что отступают на восток. Молча ели мы студень, этот от души сделанный подарок, и молча смотрели на нас старики. Старуха вытирала подолом передника глаза, вздыхала и что-то говорила, правда больше себе, чем нам. Понявшие перевели Бедненькие, нет у вас больше дома Сказала она про нас Очень виноватыми мы себя чувствовали Когда выходя из ворот Благодарили стариков А они крестили нас И провожали на улицу Ты можешь быть бедной Псковская земля Но люди твои щедры душой Над рекой висит дымка Роса садится на землю. Будет жаркий и ясный день. Дай бог, чтобы в этом чистом небе самолеты не стали преследовать нашу колонну. Полк по дивизиона тянется обратно на дорогу. Кончился деревенский проселок. Мы уже привыкли видеть эти вытянутые в ряд деревни, в которых избы окнами обращены на дорогу. Орудий всё нет». Куда этот жук подевался? Выяснилось, что никто не видел, куда он вечером отправился спать. Удрал? Нет. Этого быть не может. Мы у последней избы. Здесь дома аккуратно пронумерованы и указана фамилия хозяина. Кроме того, на каждом доме есть табличка с изображением того предмета, с которым семья должна бежать на пожар. Хозяину крайней в деревне избы, принадлежащей Кузнецову, на пожар, как следовало изображение, нужно было нести с собой багор. У калитки дома с багром и стоял Руди. При этом не один. Он сердечно прощался с крепкой, пышногрудой молодой женщиной. «Ну, конечно!» – пробурчал Ильмар. Руди встал в строй, но еще долго оглядывался назад и махал, пока за поворотом дороги из лучной реки не исчезла деревня. «Как же ее зовут?» – полюбопытствовал Сярель. «Масенька» или «Маса», – ответил Руди с сильным эстонским акцентом. Последовал целый ряд Весьма нескромных вопросов, но Руди шел будто во сне. Все зубоскальство отскакивало от него, как от брони. «Бросьте, ребята, не было у нас ничего. Муж на войне, двое малышей, больной отец кряхтит на печке». «Эх, дьявол, вот эта женщина, впервые в жизни такую вижу. Шапку долой перед ней. Может, сперва штаны?» Позлорадствовал обычный миролюбивый Касук. «Заткнись, не то получишь!» В голосе Руди прозвучала нешуточная угроза. Шагая по колее проселка, тихо и серьезно рассказывал Руди свою историю с Машенькой. Действительно, Руди заприметил в деревне эту милую женщину и на своем ломаном русском языке И в обычной веселой манере сделал неуклюжую попытку подкатиться к ней. И к великому его смущению молодая женщина сразу пригласила его в избу. В воображении Руди уже забрежала первая легкая победа над русской красавицей. Однако его, как дорогого гостя, усадили за стол, предложили топленого молока и вареной картошки с соленой плотвой Другой еды в доме, видимо, не было. За столом сидели дети Машеньки, мальчик, он-то, вероятно, и был рыбак, и девочка, оба еще дошкольники. Во все глаза с невероятным уважением смотрели они на настоящего солдата и его карабин. На печке тяжело дышал больной астмой старик, Машин отец. Они проговорили всю короткую летнюю ночь. Неделю назад Маша проводила на войну мужа, колхозного бригадира. С красными заплаканными глазами она тихо корила Руди за то, что мы идем на восток. «Неужто это правда, что немец через несколько дней придет сюда? Что же будет?» «И правда, что будет?» – задумался Руди. Красивая молодая женщина в деревне пруд пруди заносчивых победителей, на которых нет ни закона, ни суда. Не может быть, чтобы они Машу не тронули. От возмущения у Руди кровь прилила к щекам. Впервые он странным образом почувствовал свою личную ответственность за эту женщину, которая спросила его, что будет, если он, сильный воин, все время идет на восток. А дети? Больной старик. Наверняка за немцами по пятам в деревню придет и голод. Сама-то еще прожила бы. А дети и старик? Черной бедой и слезами была полна изба Кузнецовых. Да и не только их изба. Вся деревня. И не только эта деревня. Вся Россия. Да-да. И не только Россия. Россия но и оставшиеся далеко позади крошечная Эстония. Остро отзывалось доброе сердце Руди великое горе, которому он ничем не мог помочь. Маша твердо верила, что немцы рано или поздно нора забьют. Только ведь это еще не конец, потому что слезы люди будут проливать еще долгие годы оплакивать погибших. Непоправимая и огромна беда, которая называется войной. «Чертов Гитлер!» – искренне выругался Руди, может быть, в первый раз с такой идущей из самой глубины души злостью именно здесь, в русской избе с бревенчатыми стенами. И тут Маша поразила Руди еще одной совершенно для него неожиданной новостью. Женщина как-то таинственно намекнула, что они все будут воевать. Правда, об этом еще нельзя говорить, но это решено. Партия организует партизанскую борьбу. Уйдут в леса и начнут вредить немцу. Наверняка партия все устроит, и детей, и старика куда-нибудь спрячут. Она была уверена, что все это серьезно обосновано. «Партия сделает и организует», — услышал Руди. Не совсем ясной казалась ему эта мысль, но... То, что Великая Народная Война скоро вспыхнет за спиной у немцев, было просто потрясающе и окрылило Руди. Он смотрел на Машу с уважением и нескрываемым восхищением. Простая деревенская женщина, придавленная горем Аглиги, не сдается, немцу горло готово перегрызть. А ведь таких женщин в России могут быть тысячи, и они есть, несомненно не говоря уже о мужчинах. И от этого на душе у Руди стало как будто легче, когда он прощался с Машенькой возле калитки. Такое приключение пережил Руди в ту прекрасную июльскую ночь. А сейчас он спал на ходу, спотыкаясь и наталкиваясь на спины товарищей.